Глава 15. Проснувшись, я обнаружила, что солнце уже высоко поднялось. Добрых полчаса провалялась, пялясь в потолок, но потом осознала, что не могу бесконечно избегать встреч с Тортоном, и поднялась. Не спеша освежилась и надела самое скромное платье из имеющихся. Не обнаружив никого из мужчин на нижнем этаже, я велела прислуге приготовить мне корзинку с едой и отправилась на прогулку. В саду я обнаружила уютную беседку и устроилась там, разложив прихваченную еду. Попивая отвары, заедая его кусочками фруктов, я наблюдала за вознёй игривых щенят неподалеку. Ради собственного душевного спокойствия я планировала вести себя вежливо с владыкой, избегая конфликтов. Однако остальное время я собиралась держаться от него подальше, избегая слишком близких контактов. Я хотела полностью отгородиться от него и заняться учебой, домашними делами, познакомиться с соседями, посетить город. В общем, обзавестись бронёй. Это единственный способ пережить присутствие торта нарядом. Оставив завтрак недоеденным, отправилась прогуляться по саду. Наткнувшись на садовника, узнала у него, что за пределами сада есть чистое озеро. Туда я и направилась. Там, среди пушистых кустов и цветов вдоль тропинки, я добралась до берега с уютной скамьёй. Лучи солнца припекали через тонкую ткань платья. Вернуться в особняк и освежиться в бассейне казалось идеальной идеей, но сил ходить туда-сюда не осталось. Поэтому, сев на берегу, задрав повыше юбки, я опустила ноги в воду. Жара стояла невыносимая, прохлада оказалась настоящим спасением. Я с наслаждением прикрыла глаза. Погрузив ноги в воду почти до колен, я откинула голову назад, позволяя длинным волосам свободно свисать к земле. Конечно, я понимала, что причина моего плохого самочувствия далеко не в палящем солнце и утомительном переезде. Я корила себя за допущенные ошибки. За то, что не открылась Тортену вовремя, за свою слепую веру в отца, за то, что позволила верховному демону украсть мое сердце и нарушить покой. Достаточно долго просидев на берегу, я обсушила ноги на солнце и отправилась обратно. Стражи, стоявшие у входа, вежливо открыли мне дверь. Тортен находился в гостиной, погруженный в изучение документов. Его взгляд заострился, стоило ему увидеть меня в мокром платье. Я замерла на пороге, не зная, что сказать. «Как в озере вода?» «Прохладная?» — равнодушно спросил он. С трудом проглотив ком в горле, нашла в себе силы ответить ему. «Ты следил за мной?» Мое сердце забилось быстрее. На щеках вспыхнул жгучий румянец. Владыка встала и подошел ко мне. Я оставалась неподвижной. Он дотронулся до моего запястья и задумчиво погладил его. «Милая платица «Жаль, что оно промокло!» Дал он понять, откуда узнал об озере. Я почувствовала себя глупо. «Переоденься!» «Вечерами здесь становится прохладно, а лучше сразу приготовь вечерний наряд. Сегодня нас пригласили на прием в нашу честь». «Я никуда с тобой не пойду», — немедленно заявила я. Сказала бы сразу, что нет подходящего наряда. Андрас доставит тебя в город к местной портнихе. Я решительно ответила. «Спасибо, откажусь». Тортен продолжил, словно не слыша моего отказа. «У тебя и украшений нет? Чего ты молчала, дорогая? Скажу Андрасу выбрать что-нибудь для тебя на свой вкус». Я не смогла сдержать возмущение. «Ты еще и про вспомни!» Он лишь усмехнулся в ответ. «Уже позаботился. Доставят после обеда. Забыла? От меня ничего не утаишь». Его глаза грозно сверкали, и я чувствовала себя, как на поле боя. Неверный шаг, и меня ждало поражение. «Какая жалость!» — четко проговорила я. «У меня на сегодняшний вечер имеются другие планы. Придется тебе идти на бал одному». «Интересно, какие?» «К вечеру что-нибудь придумаю», — ответила я, давая понять, что у меня нет веской причины отказаться от его компании. «Настоятельно советую тебе передумать», — Тортен повернулся к своей стопке бумаг. Я поспешила скрыться в своих покоях. Вечером, покинув полумрак роскошного особняка, я на мгновение зажмурилась, ослепленная ярким светом, пронизывающим портальную арку. По мере восстановления зрения я разглядела мужской силуэт напротив сияния. Постепенно очертания стали яснее. Тёмные волосы, безукоризненно сидящий камзол, сшитый на заказ, и знакомые черты лица, от которых мое сердце застучало тревожнее. На лице демона появилось снисходительное выражение, но я успела заметить и оценивающий взгляд, которым он до этого смотрел на меня. Не сказать, чтобы мне это понравилось, скорее разозлило. Пусть любуется своими избранницами. Я, помнится, избегала внимания торта по известным причинам. «С каким бы интересом он ни смотрел, в душе он презирал меня». Постепенно горечь отступила, и на ее место пришло чувство собственного достоинства. Решение поехать на бал далось нелегко. Мне помогли принять его Андрос с Эльзой. «Леди Леонель разве вам не хочется избежать очередной ссоры с владыкой?» Беспомощно воскликнула Эльза. «Он не простит вам, если вы его ослушаетесь». Андрос куда более спокойно добавил. «Присутствие Тортена без вас на балу вызовет много пересудов, леди Лионель. Вам стоит одуматься, пока не поздно. Может, это ваш шанс начать все сначала, вернуть его доверие?» «Да, конечно, поэтому я получила от него письмо без всяких вежливостей и с обычным указанием, какое платье мне следует надеть, из присланных модисткой», — ответила я с иронией. Эльза нахмурилась, и разговор продолжил Андрос. «Послушайте, Леонель, этим вечером вы нужны Тортену. Не стоит настраивать его против себя». «Хуже уже не будет», — взорвалась я. «Да и мне от него ничего не нужно. Я не нуждаюсь в его покровительстве и внимании. Я не держу его в особняке. он может ехать к своим избранницам и посещать с ними светские мероприятия». «У него есть власть, способная существенно усложнить вам жизнь», — спокойно проговорил Андрес. «Не хотите думать о себе? Подумайте о сестре». Он обещал ее освободить, — сердито напомнила ему. «Вы слишком поспешно уехали, и владыка не успел этого сделать» неизменно спокойно произнес Андрес. Я сникла, а советник продолжал. «Вдруг вы настолько его разозлите, что он затянет с выполнением своего обещания? Вы вроде сроки не обговаривали». «У меня перехватило дыхание». «Он не посмеет нарушить обещание?» — бессильно проговорила я. «Владыка обычно всегда держит свое слово, но все таки подумайте, стоит ли его злить или лучше пойти на уступки?» — настаивал Андрес. «Вы пойдете на бал не ради себя, а ради своей сестры». Последние слова советника в конечном счете оказались решающими. «Хотя мне и не хотелось иметь ничего общего с Тортеном, я надела платье, присланное модисткой. Именно поэтому я стояла у портальной площадки и смотрела на него. Я обещала позаботиться о сестре, и я сделаю это». Тортен олицетворял собой беспощадную непреклонность. В каждом его жесте проскальзывала непоколебимая власть. Легкая усмешка на губах, безупречная осанка — Золотая цепь с медальоном на груди и перстень на указательном пальце подчеркивали его высокий статус. Я не сдержалась и подарила ему ледяную, вызывающую улыбку. Пускай знает, я не сломлена и не стану ползать перед ним на коленях, вымаливая прощение. В его взгляде, где теплились холодные золотистые искры, я увидела презрение. Он видел во мне не более чем незначительное дополнение к своему статусу. Я расправила плечи и смело шагнула вперед. Если владыка и считал, что оказывает мне честь, беря с собой, это его проблема, я не собиралась его разубеждать. Подойдя к Тортону, я ощутила отталкивающий незримый холод, исходящий от него. Передо мной стоял не просто потрясающий привлекательный мужчина, а беспощадный верховный демон, вынужденный терпеть мое общество. Непреодолимо захотелось вывести на из себя. Идеальный момент, чтобы его разозлить. Разве не так? Хотя бы и развлекусь немного не без кокетства, смягчила улыбку и призывно посмотрела на него. «Заждался меня?» Мой голос умышленно прозвучал с легкой хрипотцой. «Я польщена! Ах да, забыла! Тебе ведь нельзя на бал без меня!» И я протянула ему руку с безупречно отполированными ноготками. Жав ладонь, ничего не сказав, помрачневший владыка утащил меня в портал. Бальный зал встретил нас магией сверкающих светлячков, рисующих игривые огоньки в воздухе. Зеркальные стены отражали танцующих гостей, создавая ощущение бескрайнего пространства. Воздушный туман, стелящийся по полу, мягко приглушал каждый наш шаг. Музыка, льющаяся из инструментов магов-музыкантов, погружала зал в атмосферу праздничного веселья. Золотистые факелы, украшавшие стены, придавали организованному балу особую атмосферу, напоминавшую о Средневековье. Предоставив меня самой себе, Тортон принялся отвечать на приветствие подданных. От нечего делать, я пустилась прогуливаться по залу. Со стороны казалось, что Тортен с удовольствием общался с гостями. А вот я, наоборот, вызывала у него недовольство. Моя счастливая улыбка и толпа поклонников, шедшая за мной, явно раздражали его. До сих пор никто из дам не позволял себе подобного поведения в отношении него. Особенно числа его избранниц. Я чувствовала, как Тортен мрачно смотрел мне вслед и сверлил спину взглядом. Позади раздался тактичный кашель. Я обернулась и увидела стоящего возле владыки Лакея. Слуга предлагал ему напитки. Переведя на него взгляд, Тортен прогнал от себя Лакея и вернулся к беседе с гостями. Бал был полон суеты, приветствий и различных знакомств. Среди приглашенных в основном числились представители местной знати. Иногда встречались гости из других королевств. В течение вечера меня представляли множество людей. В памяти не удержалось ни единого лица. Про имена вообще молчу. Хорошо, если несколько отложилось в голове. В особенности запомнились молодые дебютантки, завистью разглядывающие меня, новую фаворитку владыки. В их взглядах светилось любопытство и, возможно, немного зависти. Мой опыт сохранять спокойствие на светских мероприятиях помог с легкостью продержаться до конца вечера. Легкомысленные разговоры, восхищение доходами из земель, обсуждение оперы и погоды — все это сопровождалось вежливой похвалой с отлучкой к столам с закусками. Бал прошел быстрее, чем я ожидала, хотя и был наполнен пустыми разговорами и фальшивыми улыбками. Внутри меня нарастало напряжение. Ощущение постоянного присутствия Тортона, тенью следовало за мной, вызывая беспокойство о предстоящем возвращении в особняк. Я ловила себя на мысли, что боюсь того момента, когда придется остаться с ним наедине. Я не знала, станет ли он настаивать на совместном проведении ночи или же оставит меня в покое. Дорога к порталу показалась бесконечной. Моё сердце бешено колотилось, отдаваясь глухими ударами в груди. Прислушиваясь к его стуку, я вежливо простилась с хозяевами и прошла через сияние. Под тот же тяжелый стук сердца поднялась наверх в свою комнату, где с напускным безразличием простилась с тортыном. Закрыв дверь, бессильно прислонилась к ней спиной. Освободившись от вечернего наряда, направляясь в купальню, я убеждала себя в том, что ничего не должна Тортену. Своим равнодушием он не заслужил ни моих страданий, ни каких-либо сожалений об утраченных возможностях. Погрузившись в ароматную ванну, я пыталась не только расслабиться, но и смыть ощущение его равнодушного взгляда на мне. Достаточно развлеклась сегодня. Сколько мужских сердец покорила за этот вечер. Отдаленным эхом всплыло в голове это смехотворное обвинение, сказанное Тортеном перед тем, как мы с ним вошли в портал. Покинув ванную, завернутую в полотенце, я прошла в спальню и застала там свою горничную. При моем появлении Эльза сделала Книксон и тихим голосом предложила свою помощь в подготовке ко сну. «Мне не нужна помощь», — устала, сказала я и тотчас пожалела об этом, увидев разочарование на лице девушки. «Прошу, не прогоняйте меня, госпожа», — мягко попросила Эльза. «Я вижу, вы чем-то расстроены. Наверняка моя компания сейчас вам не повредит». Проходя мимо кровати, Эльза направилась к гардеробной. Там меня ожидал сюрприз. На вешалках висели дорогие платья, на полках в нишах лежали красивые аксессуары, о которых я и не мечтала. Стоя перед этим изобилием, я не могла сдержать удивленного вскрика. «Это для меня?» «Почему приказу доставили?» спросила я у Эльзы, вспоминая о своем скромном багаже. «По распоряжению его демонейшества госпожа», проговорила Эльза, оглядываясь на меня. «Помимо одежды и нижнего белья вам доставили потрясающие украшения». «Итак, какую сорочку предпочтёте надеть на ночь?» «Ту, которая доходит до пят», — отрезала я. «Максимально простое и скромное». «Простите, госпожа, здесь, кажется, нет ничего подобного», — оторопела пробормотала горничная. «Давайте вы выберете что-нибудь другое». Лицо служанки выражало растерянность. В ее глазах читалось такое искреннее стремление помочь и угодить. В итоге я сжалилась. «Хорошо, пусть будет вон тот синий пеньюар в красный горошек». Она мгновенно принялась перебирать одежду, пытаясь найти то, что я выбрала. Я тем временем уселась на краешек кровати, ожидая ее. Не прошло и нескольких минут, как служанка вернулась стройкой пеньюаров, точно соответствующих моему выбору. Продемонстрировав их, Эльза аккуратно разложила их передо мной на кровати. Пеньюары были прекрасными. Хотя мне больше понравился короткий вариант с глубоким декольте, украшенный кружевами, я выбрала длинный на широких бретельках. «Оставь его!» Я не удержалась и прикоснулась к мягкому шелку. «Отличный выбор», — одобрительно заметила горничная. «Надеюсь на это», — ответила я и, взглянув на Эльзу, добавила. «Ступай, уже поздно, дальше я сама закончу». Конечно, вышло чуть дольше, но я справилась. Результат того стоил. Увидев себя в зеркале, я замерла от удивления. Пеньюар, на первый взгляд простой, оказался настоящим произведением искусства. Он идеально облегал фигуру. Я выглядела изысканно изящной, Лив идеально облегал грудь, подчеркивая ее форму и размер. Бросив последний взгляд на свое отражение, я забралась в кровать, готовясь ко сну. Я засыпала, когда громкие голоса и болезненное рычание донеслись до меня. От неожиданности я не сразу поняла, что происходит, и пошла на звук.